Номер 86. Очень маленькие животные. Открытие Левенгука. Можно получить высшее образование в нескольких учебных заведениях, но за всю жизнь так и не совершить ничего достойного внимания. А можно быть просто талантливым самоучкой и достичь таких высот, которые даже не снились высоколобым учёным в их кабинетах. Именно к таким самородкам принадлежал Антони ван Левенгук, которому мы обязаны не только созданием микроскопа, но и открытием бактерий, простейших, сперматозоидов, эритроцитов, волокнистого строения мышц, сетчатых глаз насекомых и многого другого, чего не увидишь невооруженным взглядом. Точнее сказать, примитивные микроскопы существовали и раньше. На штатив устанавливалось увеличительное стекло, и этот агрегат использовался для работы с текстилем. Именно такой микроскоп и увидел юный левингук, когда вместо того, чтобы пойти учиться на бухгалтера, устроился в галантерейную лавку. Тогда ему еще не было и двадцати. Для начала он приобрел себе такой же, а со временем обзавелся собственной лавкой и занялся изготовлением линз в оправах. Возможно, поначалу он увеличивал всё подряд, но живая природа привлекала его больше всего. Считается, что впервые Левингук увидел микроскопических существ в капле воды, а затем обнаруживал их везде, вплоть до поверхности своих зубов. Все свои открытия Левингук тщательно документировал и отправлял в виде писем в Лондонское Королевское общество, считавшееся авторитетным в научных кругах. Также он поступил и на этот раз, но теперь ему не поверили, ведь такие данные шли вразрез с представлениями о живой природе, бытовавшими в то время. Но Левингук не отступался от существования анималькулей, как он их называл, и общество снарядило группу учёных проверить его данные, которые, естественно, подтвердились. Кроме того, У Левингука был свой секрет изготовления линз, который до сих пор не раскрыт.